Глава 56. Даже навешать тебе не хочется, комментирует Машин дед, когда я в сомнамбулическом состоянии спускаюсь со второго этажа. Морально тебя, наша травоядная, вижу, уже отпиздила. Не то слово, хриплю я, ища глазами входную дверь. Но если желание все-таки вернется, вы знаете, где находится мой офис. И Уже хорошо. В голосе старика мне чудится сочувствие, но успокоения оно не приносит. Я думал, во второй раз будет легче ее потерять, но нет. В груди саднит, даже сильнее, чем тогда, четыре года назад. Наверное, потому что я получил возможность убедиться, что чувства к ней самые настоящие. Тимур, может быть, чай с нами попьешь? участливо интересуется его супруга, выглянувшая из кухни. Не время для гостеприимства, Люба, отвечает тот за меня. «Начнёт наш гость рыдать за столом, что будем делать?» «Игорь!» – она смотрит на него с укоризной. «Спасибо большое за приглашение, но ваш муж прав. Я собираю в кулак всю свою выдержку, чтобы наконец перестать звучать жалко. Сейчас я не лучшая компания, и к тому же остались дела, которые кроме меня никто не решит. Тогда имей в виду, что мы всегда рады тебя видеть, Тимур». «Это ты за себя говори, Люба!» – ворчит старик. «Я, например, никого видеть не хочу!» Его слова нисколько не задевают, даже бодрят, если так можно выразиться. Нежная Маша всего парой фраз способна ранить гораздо сильнее, чем словесные потоки ее ворчливого грубияна деда. «Хорошего вечера!» Я протягиваю ладонь, ни на что особо не рассчитывая, однако старик неожиданно отвечает на рукопожатие. «Давай, Карлсон, жизнь на этом не заканчивается. Бизнес у тебя остался, спиногрыз на подходе. Глядишь, все к лучшему!» машинально кивнув я иду в прихожую пока обуваюсь слышу приглушенный голос любы размяк ты с возрастом что ли и горешь так мальчика хорошо поддержал знала бы ты как они все заебали и все ведь с папашей их началось сначала этот конь дурной туда сюда мотался потом макс то же самое делал как под копирку саня тоже не отставала пока всю душу мамонту не вытрясла не успокоилась «А цветочек наш Мария делает все то же самое, но с особой кровожадностью. Во второй раз Карлса накинула. Как туда, блядь, в родовую карму не поверишь?» Вздохнув, я хлопаю дверью. Влияние Маши в этой семье сложно недооценить. За ночь я практически не сомкнул глаз, втыкая передачу про кротовые норы. На эмоциях написал Маше сообщение с просьбой остаться, но ответа не получил. Больнее от этого не стало. Видимо, у моих душевных переживаний существует граница. Хотя, возможно, меня банально спасает бутылка коньяка. В девять утра я уже торчу под дверями квартиры Марианны. Страдашки-страдашками, а жизнь продолжается. Без Маши она определенно лишится красок, но умереть не умру. Знаем, проходили. И чего ты пришел? Марианна, завернутая в цветастый шелк, смотрит на меня с вызовом. «Никаким врачам я не поеду. Я уже положила тебе на стол доказательства». «Поедешь». Я устала опираюсь о косяк. «Откажешься, денег от меня больше не будет». «Ты меня шантажируешь?» – моментально ощеривается она. «Женщину, беременную твоим сыном? Не стыдно?» «Ты шантажируешь меня с момента возвращения из Эмиратов, и от вины и стыда явно не сгораешь, так что либо собирайся, либо я просто уйду». Скривив рот, Марианна буркает «Буду через десять минут» и захлопывает дверь прямо перед моим носом. Не в силах стоять и дальше, я опускаюсь на корточки. Я настолько измотан последними событиями, что готов со смирением принять любую развязку. Уничтожит Эдик мое агентство? Похер. Сцеплю зубы и со временем открою новое. Если тесты подтвердят, что у меня будет ребенок. Научусь радоваться этому факту и в будущем постараюсь стать лучшим отцом Тристану или Тристанки. Гораздо лучше того, что был у меня. А если не суждено будет снова увидеть Машу, значит, где-то я сильно ошибся. Она знает, что я любил ее четыре года, знает, что люблю сейчас. Я и мои чувства тоже чего-то стоят. Если она не готова принять меня такого, как есть, вместе с прошлым, которое я, увы, не в силах переписать, значит, нам действительно не по пути. Всю дорогу до клиники Марианна обиженно смотрит в окно. Очередь в регистратуру отстаиваю, я один, а она в это время разговаривает с подругой по телефону. «Сказали ждать возле кабинета номер три». Я беру ее под локоть. УЗИСТ сейчас подойдет. Она выразительно смотрит на мою руку и закатывает глаза. «Блин, Тим, ну что ты за дурачок такой, а?» Я хмурюсь. «В каком это смысле?» «Да не беременная я». Вздохнув, она плюхается на кушетку, стоящую вдоль стены. «Сначала просто хотелось тебе нервы потрепать за то, что ты меня на ту блаженную мормышку променял. А потом подумалось, вдруг моя мнимая беременность заставит тебя по-другому взглянуть на наши отношения. Ты...» От шока у меня не имеет язык. «Ты...» «Что ты там, блядь, подумала?» «Ну, ушел бы ты к ней, а через две недели понял, что любовь всей твоей жизни — это фуфло, и захотел бы вернуться обратно». Марианна сочувственно улыбается. «Я решила дать тебе шанс передумать».